Битва Титанов С 16 по 18 января 1924 года в Москве проходила 13-я партийная конференция. Сталин выступал на ней дважды. Он был уверен, что именно сейчас настало время нанести завершающий удар по оппозиции, возглавляемой Троцким. Оппозиция заявляла о подмене партии партийным аппаратом требовала отмены решения 10-го съезда о запрете фракций. Сам Троцкий в дискуссии на конференции участвовать не мог, так как он уехал незадолго до конференции по настоянию врачей в Южный санаторий на лечение от непонятной болезни, диагноз которой не могли определить. Политическая смерть Троцкого была неминуема, уже через полгода он был снят со своих постов. В последний год у Сталина обострились противоречия по внутриполитическим вопросам и с Лениным. После тяжелой болезни он находился на излечении в горках и на конференции тоже не присутствовал. Но врачи обещали вернуть Ленина в строй, а это означало, что столкновения между ним и Сталином могли продолжиться. Это понимали многие. Поэтому неожиданная смерть Ленина, последовавшая сразу после партконференции, породила слухи о его убийстве с помощью яда. Партконференцию Сталин готовил тщательно, все роли распределял сам. Каменев, Зиновьев, Рыков получили второстепенные роли, строго ограниченные регламентом. Каменев, как председатель конференции, имел право лишь на формальные слова при открытии и закрытии конференции. Зиновьев делал доклад по международному положению. Рыков зачитывал резолюции по экономическим вопросам. Претенденты на главную роль отсутствовали. Основной доклад о государственной политике и об оппозиции делал он, генеральный секретарь партии Сталин. С Троцким о его отсутствии расправиться было несложно, оппонент ответить не мог. Из речи Сталина. Ошибка Троцкого в том и состоит, что он противопоставил себя ЦК и возомнил себя сверхчеловеком, стоящим над ЦК, над его решениями, дав тем самым повод известной частью партии повести работу в сторону подрыва доверия к ЦК. Фактически Сталин обвинял Троцкого в государственной измене. На немногие попытки делегатов возразить Сталину, он и его люди отвечали грубым натиском и угрозами. Падение Троцкого было предрешено. Болезни или политическая изоляция? В нашем распоряжении оказался документ, письмо Ленина Дзержинскому, От 20 декабря 1921 года. Дорогой Феликс, все, что со мной произошло, как мне кажется, дело рук Сталина и тех, кто с ним. Меня фактически изолировали от партии и общества. Вот уже три месяца ко мне никого не пускают. Отключили телефон. Я ничего не понимаю. Я первое лицо в государстве. Меня никто не отстранял от исполнения обязанностей. Меня вылечили и изолировали. Я не могу больше жить в лесу. Я медленно схожу с ума. Я предчувствую, что со мной что-то хотят сотворить. Очень прошу, предпримите меры. реакции Дзержинского явились пересылка письма Сталину и записка с предложенными мерами. Первое. Посетить Ленина делегации из десяти человек развеять его мысли о готовящемся заговоре. Пометка Сталина «можно». Второе. Разрешить пользоваться связью. Соединять с одними и теми же абонентами, которых заинструктировать, контролировать звонки. Третье. Рассмотреть вопрос о переводе Ленина в первую городскую больницу. Пометка Сталина «нельзя». Вывод однозначен. Болезни политической изоляции Ленина начались уже в 1921 году, причем одно вытекало из другого. Но что было причиной, а что следствием — болезнь или изоляция? Осознание факта вынужденного бездействия, отстранение отдел от власти для Ленина были невыносимы. Чем его абсолютно не интересовали внешние атрибуты власти, придворные церемонии он не признавал. Власть для Ленина была точным хирургическим инструментом, способом реализации своих убеждений и влияния на массы. Власть в чистом виде была смыслом его жизни. Безусловно, Сталин это понимал. Понимал и видел, что неосведомленности и бездействия вызывали у Ленина страшное раздражение, угнетение и нервные срывы, а как следствие очередное обострение болезни. В начале 22 -го года Ленин возвратился к государственной деятельности. В конце марта на 11 съезде Коммунистической партии он выступал трижды. Отчет к партии об итогах Непа по финансовой политике, об итогах чистки партии. Итак, весной 1922 года Ленин был трудоспособен и активен. Интересные статьи в зарубежной белоэмигрантской прессе, относящиеся к этому периоду. Газеты регулярно печатали материалы о возможном отстранении Ленина от власти по болезни. 22 марта берлинская газета «Руль», называя Ленина «кремлевским узником», писала «Совнорком занят обсуждением вопроса, какие меры следует принять на случай неизбежного выхода Ленина из состава правительства». 20 марта на заседании Совета народных комиссаров Каменев заявил, что рассчитывать на участие Ленина в правительственной деятельности по состоянию его здоровья не представляется возможным. 29 марта та же газета сообщает, инцидент с болезнью Ленина все более осложняется благодаря самим большевикам, которые как будто нарочно стремятся возбудить всеобщее недоверие. Если между Лениным и Совнаркомом происходит борьба, если фактически он взят под опеку, то каждый информатор окрашивает свои сообщения в зависимости от того, на чью сторону он становится. Итак, в то время, когда Ленин работал и выступал на съезде, за рубежом упорно обсуждались вопросы его ухода от власти и начавшейся борьбы за престол. В России сообщений не о болезни Ленина, и тем более об оппозиции, не было. Что же явилось поводом републикации публикации за границей? 3 апреля 1922 года, сразу после съезда, ЦК партии принял судьбоносное решение о назначении на пост генерального секретаря партии Сталина. Арутюнов, доктор исторических наук как Сталин стал во главе партии. Я твердо убежден, что Сталин даже и не мечтал о таком. Изучая источники, я прихожу к выводу, что он сам был удивлен, потому что инициатором был Ленин, а Ленин в то время уже был очень болен, но к его голосу прислушивались. Как символ сказал, так и должно быть. Первый удар. Весной 1922 года. Ленин продолжал страдать от частых головных болей и бессонницы. Врачами было высказано предположение, что причиной головных болей может явиться отравление от пуль, неудаленных из тела после покушения в 1918 году. Впервые об отравленных пулях говорили сразу после покушения. О пулях, смазанных ядом курары, говорили Нарком здравоохранения Симашко и официальная пресса. Однако экспертиза, проведенная в 1922 году профессором Щербачевым, показала, что если пули были смазаны этим ядом, то Ленин умер бы в тот же день. В 1990 году это подтвердил академик Петровский. 23 апреля 1922 года немецкий специалист Борхард и врач Розанов успешно прооперировали Ленина, удалив пулю, засевшую в шее. Уже через два дня он снова работал, однако продолжал испытывать нервное переутомление и головные боли. Итак, вопрос отравления Ленина ядом от пуль был снят, хотя слухи об этом не прекращались. Историю болезни Ленина врачи начали вести лишь 29 мая 1922 года, когда его настигли два серьезные удара — Тогда же впервые было установлено, что болезнь Ленина связана с нарушением деятельности головного мозга. Одной из причин болезни врачи называли ранее перенесенный им сифилис, и потому рекомендовали Ленину принимать препарат Салварсан, используемый при этом заболеваний. Несмотря на то, что вызванные из Германии консультанты эту версию отвергли, еще в 1922 году она продолжает существовать. Уже в наши дни группа израильских ученых опубликовала документы, согласно которым болезнь Ленина являлась результатом сифилиса. Арутюнов. Сифилис поразил слабое место в организме. Как известно, где тонко там рвется, а капилляры самые тонкие. Не выдержал мозг, сосуды не выдержали, и он умер. Постельный режим с ограничениями в работе длился недолго. Уже через месяц Ленин настоял на возможности читать и принимать посетителей. Самым частым его посетителем был Сталин. Причем о каждом своем посещении Сталин широко оповещал верхние эшелоны власти, настойчиво создавая впечатление, что у него сложились очень близкие и откровенные отношения с Лениным. Темами их долгих бесед были и государственные проблемы, и личные. Находясь в горках, Ленин занимался многими вопросами. Он лично корректировал списки высылаемых из России представителей интеллигенции, считая этих людей и их деятельность опасными для советской власти, составлял план широкого наступления на церковь, писал статьи для Уголовного кодекса, но архиважным, по его выражению, был вопрос национальный. Изучив материал, Ленин понял, что за время болезни оказался в противоречии по этому вопросу со Сталиным. К октябрю консилиум врачей пришел к выводу, что, несмотря на небольшие остаточные признаки паралича, Ленин может вернуться в Кремль, но работать без перегрузок. Однако предписание врачей он выполнить не мог, так как готовился к борьбе. Первая схватка Пока Ленин находился в горках, началась работа над проектом резолюции по вопросу федеративных отношений между РСФСР и другими республиками. По мнению Сталина, Украина, Белоруссия и другие республики должны входить в Российскую Федерацию на правах автономии. Но не все республики были согласны с проектом резолюции Сталина. Особый конфликт возник с Грузией. Ленин был против позиции Сталина и настаивал на сохранении независимости республик. Свое мнение Ленин сообщил в письменном виде членам ЦК, «Мы вместе и наравне с другими республиками входим в новый союз, новую федерацию равноправных республик, союз советских республик Европы и Азии». Сталин согласился отложить внесение резолюции в политбюро ЦКК, До моего приезда я приезжаю в понедельник, 2 октября. Сталин форсировал события, обманув Ленина. 27 сентября в его отсутствии Сталин поставил этот вопрос на обсуждение на пленуме ЦК, обвинив Ленина в национальном либерализме и призвав членов ЦК к твердости против Ильича. Сталинский проект был принят за основу. В ответ 6 октября Ленин писал ⁇ Великорусскому шовинизму я объявляю бой не на жизнь, а на смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами. Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе председательствовали по очереди русский, украинец, грузин и так далее. Бой был дан. Можно представить, какой была схватка и сколько усилий потребовалось Ленину, чтобы переломить членов ЦК. В итоге был принят ленинский проект о равноправном союзе республик. Но оставался нерешенным вопрос с Грузией, которая отказывалась вступать в Закавказскую республику на правах автономии. В Грузию была отправлена комиссия во главе с Дзержинским с заранее подготовленной резолюцией. Ленин-то знал и готовился к новому бою. Готовился он к борьбе по вопросу государственной монополии на внешнюю торговлю, противником чего был Сталин. Неожиданно для всех политическая активность Ленина была остановлена. Что же произошло? 12 декабря, рабочий день, Ленина проходил, как обычно, звонки, встречи, беседы, чтение материалов, переписка. Восемнадцать часов его кабинет послал Дзержинский. Мы не знаем, о чем шла речь. По нашей версии, Дзержинский от имени Сталина объявил Ленину ультиматум либо отдых в горках с ограничением в работе, либо полное отстранение от государственной деятельности под предлогом болезни и невозможности работать. Итог оказался следующим. 13 декабря Ленин официально объявил о свертывании своей работы в связи с ухудшающимся здоровьем. Затем последовало письмо Троцкому, которое он продиктовал секретарю Фотиевой. «Прошу вас взять на себя на предстоящем пленуме защиту нашей общей точки зрения о безусловной необходимости сохранения и укрепления монополии внешней торговли». О письме Фотиева немедленно доложилось Сталину. Завязалась интрига, в результате которой Ленин узнал о планах Сталина отложить рассмотрение вопроса о внешней торговле. Последовало новое письмо Троцкому. Меня в десять тысяч раз больше волнует оттяжка, делающая неустойчивой нашу политику по одному из коренных вопросов. Если нам грозит опасность провала, то выгоднее провалиться перед партсъездом и обратиться к фракции съезда, чем после съезда.